«Пора бы передохнуть», — сказала Рейд, наблюдая за Ализа. Она перестала передавать ману и убрала руку. Тяжело дышавшая девочка упала на колени. Больно не было, и все же это оказалось не так просто. Никто не умирает от чужой маны в теле, но если затягивать, ничем хорошим для тела это не светит. Если как следует отдыхать, за несколько дней все должно получиться. И все же при том, что Ализа ощутила ману, Она точно была талантлива. «Все хорошо? Может, закончим на сегодня?» Спросила Лоррейн. Дыхание немного выровнялось, но пока намного легче не стало, и все еще стекал пот. Похоже, она слишком долго терпела. Ализа задумалась над вопросом и ответила. «Если... будем делать такое...» «Привыкнешь ли?» «Конечно. Но надо научиться управлять маной внутри». Пока не сможешь, всякий раз, как я буду вливать ману, будет довольно неприятно. Как же так? Похоже, было довольно неприятно, и лицо девочки наполнилась отчаянием. Урэйна улыбнулась ей. Тебя никто не заставляет сделать все за день. Изначально планировалось, что это займет несколько дней. Так что она предлагала закончить на сегодня. А я зажёг огодек на кончике пальца с помощью магии а на другой руке снова пускать воду. И при этом смотрел на Ализа. По мне было видно, как это просто. Глядя на меня, она сказала. «Сколько требуется, чтобы научиться такому?» Тяжело дыша и с явным раздражением спросила она. «Похоже, мое поведение было слишком уж вызывающим». «Ну да. При том, что я сделал это, чуть и не пританцовывая. Не то чтобы специально». Орен пораженно посмотрела на меня. «Рэнд, хватит ее провоцировать!» Голос был тихим, и потом она нежно обратилась к Ализе. «Ты быстро научишься. Это легко». Она просто отбросила 10 лет моих стараний. «Вообще, это и правда просто. Сейчас я мог заставить все тело фонтанировать. Это магия для начинающих, потому ничего масштабного не выйдет, но если добавить маны, то можно повторить это много раз. Может попробовать?» я уже было серьезно задумался об этом когда лиза поднялась и сказала тогда буду стараться пока не получится это было здорово все же у нее есть мотивация пусть устала но она собиралась положиться на свой дух видя Лизу такой порой улыбнулась вот как тогда попробуй еще немного сказала она посмотрела на меня и тоже его она взяла Ализу за руку И стала вливать ману. Ммм. Восстанав, Лиза старалась собрать ману на кончике указательного пальца. Если привыкаешь к мане, можешь выпускать ее откуда угодно. И проще всего из рук. Человеку проще всего представить, как мана выходит из руки или кончиков пальцев. А еще, легко пропускать ману через ладонь. Все объясняют это по-разному, но это факт. Я же знал одного странного мага, Выпускал шоу магию из глаз. Так он теорию воображения поддерживал. Можно было сделать это из рук. Но стоило спросить об этом, и он дал безумный ответ, как это будет круто. А я никак забыть не могу. Конечно, это была шутка, но теперь ему было проще делать это именно так. Такие вот маги тоже существуют. Хм, неплохо. Ты отлично управляешь маной, пока ее немного, но уже с таким объемом Можно применить начальную повседневную магию? Сказала Лорейн, а Лиза смогла лишь выдать? Ух! А, а, а. Сосредоточенность нарушилась, и мана из пальцев растворилась. Ты в порядке? Думаю, до тебя пока это слишком? спросила Лорен, волнуясь за тяжело дышавшую на земле девочку. Осталось была такой, будто бежал вдвое или втрое больше обычного забега в полную силу. Или будто она пару недель. Ходила вокруг города. То есть по ней было видно, что Ализа на пределе. Казалось, что ее изводят с первого же дня. Но первый день всегда самый сложный. Изучая магию, она бы не подошла к такому пределу, но Ализа собиралась стать авантюристкой. Маг мог выполнять работу авантюриста, не обладая значительными физическими силами. Но если он не сильнее простого человека, то боюсь монстром может легко умереть, даже будучи ученый, У Рейн иногда принимает запросы. Если бы она приняла участие в турнире парам лейсингу, то не проиграла бы. Работа авантюриста, довольно выматывающая физически. Все в порядке! Буду стараться, пока не смогу, как Рэнд...» сказала она, где на то, как я все еще продолжал пускать воду. Прямо ждет, когда ее похвалят, будь я на ее месте уже его прекратил. И сказала Ализа. «Я-то не против, но может не стоит изводить себя?» Рэн, конечно, совсем уж обнаглел. Пусть издевается, но вопрос вопросе тренировок у него был присущий демонам. Вот он и подстрекает тебя, чтобы ты и дальше старалась, пусть и устала. «Вроде же ничего такого». «Вроде». «Будь человеком, то еще может быть?» Ализа улыбнулась ей в ответ. «Хорошо. Да и не злюсь я особо» но если стараться то ведь это может и за день получиться ну да рэн бы не стал предлагать то что невозможно тогда еще немного когда получится закончим на сегодня тогда я сделаю это что теперь делать на вопрос ализа урен уверенно кивнула и сказала то же что и рэнд то есть представить то что понимается под магией способов много заклинание короткое заклинание А можно вообще обойтись без слов. Есть и специальные способы. Но начнем с этих трех. Понимаешь смысл? Ализа вопросительно склонила голову и ответила. Так-то вроде понимаю. По лице было видно, что ясно ей не все. Но оно и понятно. Уоррэн сама поняла это. Вот как. Может, возьмешь ответственность за все твои подстрекательства и поможешь с практикой? Рент, ты же помнишь заклинания? попросила она, верь на меня с улыбкой. Ализа и Лорейн смотрели прямо на меня, пока я стоял в центре комнаты. Конечно же, чтобы увидеть, как я использую магию для начинающих. Пусть я был лишь авантюристом медного ранга, но при этом ветераном. И потому как гладко я использовал магию, можно было готовить пособие. Что-то неспокойно мне. Нет, я могу, конечно, магию использовать. Это можно было понять потому, как долго я хвастался, Передали за недавно. Проблемой была просьба Лорейн. То есть заклинания. Просто я заклинаниями не пользуюсь. Не то чтобы вообще. Просто они ограничены теми, что учебника. Привыкая, начинаешь сокращать заклинания, а потом и вообще без них можно обойтись. В течение этих лет я использую магию каждый день по несколько раз, потому то и смог научиться обходиться без заклинаний. И само заклинание было где-то глубоко в моей памяти. Орэйн знала это, потому и сказала. Эх, огонь, прими мою ману и яви себя. В воспоминание. Когда я зачитал заклинание, на кончике пальца появился маленький огонёк. Но результат ожидаемый. Когда я жил на открытом воздухе в течение этих десяти лет, это была невероятно полезная для меня магия, потому я и мог без проблем использовать ее. Вопрос в том... Правильно ли я зачитал заклинание? Вроде правильно. Вот только в мелочах я был не уверен. Огонь или пламя. Кажется, я что-то лишнее добавил. Появился же. Должен был. Хм. Прочитал мои чувства. Урэй ничего не говорила и просто весело наблюдала за мной. Неспокойно мне. Лиза с восхищением наблюдала за мной. Все же я показал, как надо первым. Если заклинание правильно зачитал. Пока я изводился из-за тревоги, молчавшая Лорейн вздохнула. надо же, запомнил. Молодец. Отлично справился!» С улыбкой сказала она. Ощутив облегчение, я выдохнул. «Ты так волновался, но главное, что все правильно. Ализа, сможешь так же?» Всё ещё провоцируя, я спросил у нее. Я Лиза ответила. «Хм, даже не знаю». Все же мне кажется, что ты действительно хорош, сказала она. Никакой враждебности. Уж и не поймешь, кто взрослый. Я или она. Хотя тут скорее я ребенок. Это понятно. Слушай о нас, Уроин, сказала Ализа. Конечно, сможешь. Дам совет. Главное было слушать Рента. Уж в магии для начинающих он хорош. Эффект магии зависит от силы и того, насколько ты гладко все делаешь. Я все время использовал только магию для начинающих. И уже, возможно, был в этом даже лучше Лоррейн. Алиса смотрела на меня, желая получить совет, и я сказал, «Собери ману в одной точке, удерживай ее. а потом представь себе результат в голове. Это относится к любой магии. Помни об этом, и всё получится. Наверное. Я за -то только магию для начинающих использую» потому не могу утверждать, что со сложной магией тоже получится». Я все же сказал об этом. О Рейн кивнула. «Рейн все верно говорит. Главное представить, и тогда получится любая магия. Есть и другие советы, но лучше просто попробовать. Для начала запомни заклинание и произнеси его. Сможешь?» Сказала она. И Алиса кивнула, поднялась. «Для начала собери ману». «Как и в тот раз на кончике пальца», — сказала варейн Ализа кивнула и сосредоточилась на мане внутри своего тела. Я не видел, как движется манна в человеке, но варейн должна была видеть. Потому я спросил у нее. «Ну что?» «Хм, получается. Довольно неспешно по сравнению с твоей, которая двигалась как безумная, что аж мутило. Но это ведь первый день. Если получится, уже здорово». Сказала, кивнула Рейн. И вот. Вот. А теперь магия для начинающих. Представь, как это делал Рэнд и зачитай заклинание. Поняла? Давай. Говоря это, Рейн указывала оказкой на заклинание. Неизвестно, когда написанное на доске. И стукнула по ней. Покрывшаяся потом Ализа кивнула и заговорила. Огонь. Прими мою ману. Яви. Себя. Воспоменение. Мана начала лихриться, а кончик пальца Ализы засиял. У меня такого не было. А вот что бывает, когда эффективность преобразования маны хромает. Бесполезная мана обращается в свет. Я постоянно использовал это умение, потом обходился без потерь. Но она делала это впервые. Когда привыкнет к маге, лишних элементов не останется. Хотя абсолютное преобразование маны по желанию – мечта любого мага. Небольшая потеря все равно останется. И вот на кончике пальца Ализы появился маленький, вдвое меньше моего огонек. Он раскачивался скорее как теющее пламя. Однако Ализа удивленно смотрела на него. Она только начала учиться и едва научилась контролировать ману, потому не верила, что смогла использовать магию. С точки зрения обычных людей, магия невероятное создания Никто не думал, что им самим будет по силе стереть человека одним ударом и повлиять на предмет, даже не касаясь его. Кто то хочет стать магом, но даже если говорят, что получится, когда ты в первый раз используешь магию, реакция именно такая. «А вот это да! Даже я смогла использовать магию! Ах!» Пробормотала восхищенная Ализа, и огонёк на кончике пальца погас. Всё потому, что она утратила концентрацию. Будь девочка привычна, то делала бы это даже бессознательно но надеяться на полное сосредоточение в первый раз очень сложно. Все потому, что ты отвлекаешься на посторонние темы. Но если будешь постоянно практиковаться, будет получаться, даже если задумываться не будешь. Объяснила Лорейн. Тяжело даже такой маленький огонек зажечь, так что я даже не уверена, получится ли. Сказала Ализа, но Лорейн покачала головой. Ну что ты, это не так. Сама подумай, у Рен то ведь получается. И если привыкнешь, У тебя тоже будет получаться? Говоря это, орен тоже зажгла гайдек на кончике пальца, а потом стала разливать воду. И создавала из магии разные сложные фигуры. Умение настоящего профессионала. Так умело манипулировать маной может далеко не каждый. Хотя мне вполне пассивом. Но магия Лорен способна на больше. Воды и огня становилось больше, они принимали форму живого существа. В воздухе летали птицы из огня и дракон из воды. Было очевидно, что это уже не магия для начинающих. Много огня или воды такой магии не создать, и управлять ей вдали от тела сложно. С таким контролем это не могло быть магией для начинающих. Иначе бы я и сам с этим играл. Ух ты! Ализа удивленно уставилась на происходящее. А Ворейн сказала, «Так ты тоже сможешь?» После этих слов она с помощью магии создала землю и стала создавать строение. Вначале здание гери авантюристов потом свой дом, дальше огромный особняк и под конец величественный замок. Она играла цветами, не давая подумать, что нечто подобное можно создать с помощью магии Земли. Разница между нашими умениями вызывала у меня лишь печаль. И вот Урэйн развеяла магию. «Ну что, здорово. Лучше, чем Урента рента — с гордостью сказала она. Похоже, она сделала это не для того, чтобы показать ученице магию а чтобы доказать, что лучше меня. Ты совсем ребёнок, что ли? Хотя не мне об этом говорить». Лиза ответила ей. «Очень здорово. Я буду стараться и как учитель Рейн, и как Рэнд». После такой похвалы Рейн слегка смутилась. «Вот как? Ну да, Рэнд ведь тоже на что-то способен». Она не собиралась издеваться надо мной, но просто не смогла устоять перед поховой милого ученика. А Ализа продолжала. «Да. Раз меня будете обучать вы двое, я буду очень стараться, потому полагаюсь на вас». С этими словами она поклонилась, и сегодняшнее занятие подошло к концу. «Ну, до встречи», — сказала Ализа, держа первую часть учебника Лорейн, и пошла в приют. У входной двери мы помахали ей руками, а когда ее уже не было видно, вернулись в дом. «И все же здорово». Она может пойти по пути мага и ученого? проговорила Руэн, усевшись на диван. А я ответил: Ты о чем? Она же авантюристкой стать хочет. Сегодня была тренировка в магии, а в следующий раз будет урок на знания нужды авантюриста. Урен ее толкала на путь мага и ученой, но сама Лиза пока не отказывалась от желания стать авантюристкой. Когда она уходила, я сказал, что следующий будет тренировка как для авантюриста. И она с улыбкой сказала Да ее целью все еще остается профессия авантюриста авантюриста же авантюриста ага варрей нахпорилась вот же ты упертый ну да ладно так и быть не возражаю неохотно она дала разрешение что то это как- то странно так мне подумалось хотя толку об этом говорить так и чему же ты собираешься ее обучать как авантюристку?» Она больше не пыталась пошутить, но когда девушка спросила, я задумался. «Начну с искусства меча. Потом начну брать в лес и лабиринт. Расскажу о материалах и важных правилах». На лице Ло Рейн можно было разглядеть ностальгию. «Понятно. То же, чему ты меня когда-то учил?» А потом она внезапно выдала. «Эй, Рэнд, а мне с вами можно?» Спросила она. «Конечно, это ее дело». Все же Лорейн тоже учитель для Ализы. И надо объяснить, как сражаться с монстрами магии. Когда мы пойдем в лабиринт, она должна знать, как постоять за себя. Хотя разговор не о том, что она отобьется от внезапной атаки. Скорее просто будет наблюдать, как сражаюсь я. Или я позволю добить особенного противника. Потому немного перебором назвать это сражением до нее. Так что я сказал. Я не против. Но ты сама-то уверена. Как же твои исследования? Все нормально. Это не только ради Ализа. Я хочу увидеть, как ты сражаешься после изменений. Твой стиль ведь изменился? Конечно, тут не поймешь, пока не попробуешь. Но с тех пор как из Гуля я превратился в умере, все довольно серьезно поменялось. Должно быть дело в изменениях, связанных со мной. Когда я был умерем и Гулем, мое тело как только не изгибалось. А сейчас так уже не получится. Путь на теле мешает. Как умственно так и физически. Страшно было перестараться, потому я стал искать предел. И если Лорен сможет дать объективную оценку, всё может стать куда понятие. Думай об этом, я кивнул ей.